Глава 24. В этот раз часовые не были столь беспечны. Известия о захвате Вейнага сюда уже дошли. Что было, в общем-то, неудивительно. Только их повышенная бдительность ничего не значила при столкновении с умением ниндзя. Упокоили и этих и тех, что возле лагеря, внезапно появившиеся в предрассветных сумерках рядом с улей лейтенант Ниндзя Герда, озорно сверкнуло глазами. «Можно выдвигаться?» «Мне-то ты зачем говоришь?» усмехнулась графиня. «Иди вон капитану, доложи». Пограничники и егеря капитана Нойма в это время уже должны были подойти к лагерю мятежников с той стороны Лары, которую пересекли вброд вместе вместе ее истока у озера. То, что этим опытным воинам удалось это сделать незаметно, Уля знала, видела с помощью заклинания, как не сомневалась и в том, что находящиеся в лагере маги-слабосилки, даже если они сейчас не спят, не смогут и на небольшом расстоянии хотя бы изредка пользоваться поиском жизни. Их резерва тогда не хватит и на слабенькую сферу». Граница научила егерей Нойма не только искать следы нарушителей, контрабандистов и разбойников, но и самим уметь скрываться, когда это нужно. Чего нельзя сказать о бригадных кавалеристах капитана Буллинга, крепкого рыжего здоровяка, лихого рубахи, но такого же недалекого, как и его командир-полковник Ашер. Поэтому ниндзя и уля пошли вместе с ними, хотя на той стороне реки, От них могло быть больше пользы. Спешится всем!» — зычно скомандовал капитан. «Если он также будет орать, когда мы подойдем, то никакой внезапности не получится», — вздохнул ушор. Кажется, лейтенант ему об этом намекнула. Уля посмотрела в ту же сторону, куда смотрел и заместитель Герты, и увидела, как та что-то выговаривает набычившемуся капитану. «Надо сказать брату, чтобы командирам десятков ниндзя-капитанов присвоил», — буркнула она себе под нос. И, увидев, как Ушор прислушивался к ее бормотанию, чуть прибавила в голосе. «Говорю, что если звание у твоего командира будет выше, то и слушать ее будут больше». Движение их отряда могло бы вызвать смех в других обстоятельствах. «А сейчас же будила только злость». Впереди Ули неслышными и невидимыми тенями скользили ниндзя. Она сама хоть и не раз тренировалась вместе с ними, но таким мастерством не обладала. Все же ее тренировки были нечастыми. Тем не менее, кто-нибудь посторонний эту разницу мог бы и не заметить. Следом за ней шел капитан Буллинг и вся его спешенная кавалерийская сотня, гремя железом доспехов и оружия топой ногами, как их четвероногие друзья и пыхтя, как быки. «Капитан, я могу вас попросить, чтобы вы сказали еще раз своим людям идти потише, чуть сбавив шаг и дождавшись, пока капитан нагонит ее, попросила Уля?» Вопроса, почему имперская графиня раскомандовалась с форцевским отрядом на службе Венорского короля, естественно, не последовало. Капитан, как и остальные воины бригады, сестру своего герцога почти боготворил. «Как прикажете», — стараясь говорить негромко, что у него не очень-то и получилось, — ответил он, стукнув себя кулаком по груди и сдав громкий металлический звук. Пуля сдержалась, чтобы не поморщиться. Впрочем, дальше капитан действовал адекватно. Он развернулся и, оставшись на месте, говорил каждому проходящему мимо него бойцу придерживать оружие, чтобы не звенело, и идти потише. Оставив капитана сзади, графиня догнала ниндзя, как раз когда они вышли к месту, где когда-то находился первый сторожевой пост мятежников. О том, что этот пост здесь был, напоминало только погасшее кострище, Лежанки из веток и небольшая заготовленная куча дров. Трупы убитых мятежников были спрятаны в лесу. Особой надобности в их сокрытии сегодня не было, но ниндзя старались всегда делать так, как учили и лишних следов не оставляли. В двух десятках шагов от кострища их дожидалась Онера, самая маленькая из ниндзя. «Дальше идти совсем медленно и очень тихо», — сказала она догнавшему их буллингу. Герда с помощью условного знака спросила и с помощью другого условного знака получила ответ. Наблюдение за лагерем установлено. Уля прекрасно понимала все условные сигналы и знаки ниндзя, поэтому ничего спрашивать у Герды не стала. Когда сотня все же довольно шумно вышла к капушке леса в сотни шагов от лагеря мятежников, предрассветные сумерки сменились ярким солнечным утром. Не ниндзя над уничтожением сторожевых постов, отряд воинов буллинга давно был бы обнаружен, и навстречу им уже выдвигались бы вооруженные повстанцы. А сейчас лагерь только начинал просыпаться». Общей команды на подъем там еще не прозвучало, но дневальные уже поднимали десятников. шор с помощью небольшого зеркальца поймал солнечный луч и направил его в лес на другом берегу Лары, где по обе стороны от дороги находились полторы сотни егерей. Лес вовсе не был чищобой, И Уля удивилась тому, что, не обладая подготовкой ниндзя, пограничники, тем не менее, смогли замаскироваться среди редких деревьев так, что она, даже зная, где они расположились, могла их видеть только поиском жизни. Солнечный зайчик послужил сигналом к атаке. Без криков и стараясь производить как можно меньше шума, солдаты бригады атаковали лагерь. Если егеря даже пересечь реку, умудрились очень быстро, и первые десятки шагов почти не слышно, то вот бойцы капитана буллинга пошли в атаку так, что их сразу услышал весь лагерь. Герда обиженно посмотрела на Улю, но ничего не сказала. Остальные ниндзя вообще старались в ее сторону не смотреть. А причина была проста. Она запретила им участвовать сейчас в атаке на лагерь. Брат ее учил многому. В том числе и тому, что посылать в атаку спецназ – это все равно, что забивать гвозди микроскопом. Слов «спецназ» и «микроскоп» она не понимала, что такое гвозди, знала. Мысль Олега, что у всех есть свои задачи, поняла. А поняв, она всегда старалась сделать так, как говорил ей самый близкий человек. Он всегда прав. Объяснять что-либо ниндзя она не стала. Опять же, по словам брата, умный поймет, а дураку и не надо. «Я нашла всех четверых», — сообщила Уля лейтенанту. Сообщать ниндзя о том, что она обнаружила магов-защитников лагеря, вовсе не было нужно, но Уля совсем немного чувствовала себя виноватой перед своими людьми, которые ее очень любили и так ей были преданы, а она с ними некрасиво поступила и теперь попыталась немного разрядить обстановку. «Вы очень умелы и сильны, госпожа», — сухо ответила Герда. «Хватит уже дуться! Видишь, я сама с вами осталась!» Разговаривая с лейтенантом, Уля сформировала одно за другим четыре заклинания «Стрела льда» и ударила ими магов, трое из которых уже успели поставить сферы. Маги были настолько энергетически слабыми, а она на наполнение конструктов не пожалела трети своего резерва, что тела всех четверых почти одновременно были пронзены большими с человеческую руку и длиной, и толщиной сосульками, которые выбили из тел фонтаны крови. Улии и самой хотелось, как и ниндзя, поучаствовать в сражении там, в лагере. И сейчас она очень собой гордилась, что смогла заставить себя поступить правильно. Олег бы сейчас сказал ей «взрослеешь». Маг кавалерийской сотни и оба мага-пограничников, поняв, что сфер у обороняющихся нет и, по всей видимости, уже не будет, принялись в упор использовать заклинание «Пламя». «Уля, смотри!» Устав показывать обиду, Герда обратила внимание графини на бой, который разгорелся возле стоявшего у причала барка. К этому времени бои из лагеря переместились на площадке складов и к реке, куда отступали мятежники они все еще превосходили нападавших численно но были разобщены и почти без доспехов или одеты в легкие кожаные куртки судя по всему у причала находились не ополченцы а нанятые для доставки грузов наемники полтора десятка воинов противника довольно умело сбили небольшой строй и встретили набегавших на них бойцов нойма сомкнутыми щитами вижу кивнула уля заметив, что при первом же столкновении не собравшиеся в строй егеря очень быстро потеряли несколько человек. Убили их или только ранились, место, где находились графиня и ниндзя, было не рассмотреть. Расстояние от них до причала было довольно большим, шагов триста, не меньше. Использовать на таком расстоянии что-то мощное ули мешало опасения зацепить своим ударом егерей – То, что противник собрался в плотный строй, помогло ему отбить атаку солдат Нойма, пытавшихся атаковать сходу, но это помогло и ей применить заклинание замедления, задев всего троих или четверых егерей. Оставшиеся вне радиуса действия ее магического удара пограничники, замешкавшись лишь на небольшое мгновение при виде впавшего в паралич противника и единичных своих товарищей, тут же сообразили и добили врагов. Вообще-то, в отличие от мятежников, наемники могли рассчитывать на плен. Это повстанцам гибель в бою была предпочтительнее, чем попасться в руки королевской власти. И то, и другое означало смерть, но в первом случае без долгих и жутких пыток. Но ни полковник Ашер, ни королевский представитель граф Резент связываться с содержанием военнопленных не хотели, Поэтому еще перед первой битвой была отдана команда наемников в плен не брать. «Пошли!» — поднялась графиня, отряхиваясь от прилипших к одежде травинок. «Лола, сходи с кем-нибудь за нашими лошадьми!» Уля посмотрела на Герду. «Да!» — кивнула та. «Анера!» Уля едва сдержала смешок при виде парочки, отправившейся к поляне, на которой были оставлены кони. Высокая мощная Лолита и маленькая, похожая на девочку-подростка, Анера, смотрелись уморительно. Хотя встреча в бою с ними обоими грозила врагу серьезными неприятностями, несовместимыми с жизнью, по выражению Олега. И еще непонятно, от кого этих неприятностей можно получить больше, от мощной Лолиты, профессиональной гладиаторши, или от щупленькой на вид ниндзя. «Госпожа графиня!» Капитан Нойм был весь обляпан кровью, и не только кровью врагов. В лес около сотни сбежало. Преследовать, я думаю, нет никакого смысла. Мы их, конечно, найдем, если надо, но потратим на это с декаду. «Зачем ты у меня спрашиваешь? Здесь ведь ты командуешь». «Как решишь, так и пусть будет», — улыбнулась Уля, одновременно использовав магию исцеления, чтобы залечить его висевшую плетью, кое-как перемотанную тряпкой левую руку. Использовала она фразу из лексикона брата. «Но эти трусы уже воевать не будут. А Резент, если они нужны ему для показательных казней, пусть сам их ловит. Я бы тоже их не стала преследовать». Капитан Ноем поблагодарил Улю, Став перед ней на колено, похоже не только и не столько за свое исцеление, сколько за ее помощь в бою и за ее намерение заняться ранеными, что означало спасенные десятки жизней его людей и бойцов буллинга. «Буллинг-то где? Надеюсь, он живой?» поинтересовалась графиня, направляясь к берегу Вейны в паре десятков шагов от причала, куда сейчас подходили раненые солдаты и куда переносили тех раненых, кто не мог идти сам. «Да что с ним случится?» — усмехнулся капитан. «Живой!» — осматривает трофеи. «Может, вы тоже посмотрите потом?» «Подскажете, что нам уничтожить, а что забрать в вейнок?» Уля инстинктивно поискала глазами Лолиту, но тут же вспомнила, что отправила ее за лошадьми. «Скоро придет большой специалист в вопросе дележа добычи. Она поможет». В словах графини была лишь доля шутки — У Лолиты и правда давно проснулись хозяйственность и расчетливость. Видимо, понимание того, что выкуп из плена им не грозит, заставило мятежников сражаться с мужеством отчаяния, пока явная победа нападающих не вынудила остатки бежать в окружающие склады леса. Несмотря на внезапность нападения, полное магическое превосходство и лучшую подготовку солдат Нойма и Буллинга — Все же 26 человек убитыми они потеряли. Раненых было почти 40 человек, но Уля в бою потратила меньше половины своего резерва, поэтому вытащила всех, даже того беднягу, раненого копьем в живот почти насквозь, про которого решили сперва даже, что он умер. Закончив исцеление и даже сохранив пусть и небольшую часть своего магического резерва, Уля постаралась побыстрее ускользнуть, пока исцеленные ее не залезали, образно говоря, конечно, до смерти. Обедала она за столом под открытым небом на краю захваченного лагеря в компании капитанов, оставив ниндзя залечивать свои обиды на нее. «Сыровяленая, попробуйте. Такое могут делать только в Саароне». им отрезал от большого свиного окорока тонкую и твердую, как копыта даже по виду, пластину. Сначала долго держат в специальном растворе, затем долго сушат в тени, без заклинания сохранения. Потом еще очень долго, говорят, не меньше двух-трех лет, выдерживают в подвале с определенной температурой. Затем еще раз натирают специями. Нравится? — спросил он, внимательно глядя, как графиня откусывает пластинку мяса. Если бы не интересный рассказ капитана и непонимание, сколько труда и времени затрачено на приготовление этого продукта, то Уля бы сразу это выплюнула. Вместо сочного, свежеприготовленного мяса жевать это и правда жесткое, как копыта, слишком соленое старое мясо было не очень приятно. Но под впечатлением слов Нойма она кивнула вполне благосклонно и даже попросила ей отрезать еще один небольшой кусочек». «Сааронцы сильно желают, чтобы Ларасар изматывал нашего славного короля, раз не жалеют такие продукты», — сказал он. «Это мясо ведь дорого стоит. Его в больших количествах покупают растенцы, имперцы, аргонцы, атанцы, в общем, все те, кто ведет морскую торговлю. Солонина в океане особенно на жаре быстро портится». На каждый корабль ведь магов, чтобы обновили сохранение, не напасешься. Вести на кораблях кур, это надо много корма для них брать. А этот корм очень любят крысы. Так что морякам, особенно тем, кто плавают через океан, к другим материкам, Палании, Алернии или вообще на другую сторону мира, говорят, там тоже материки есть. Им такое мясо очень нужно. Платят, не торгуясь. А тут, видите, целых четыре воза сыровяленого мяса. Даже не скажу, сколько это стоит. «Ах, как бы мне тоже хотелось сплавать на другой материк», мечтательно произнесла Уля. Оценивать деньгами доставшиеся трофеи ей было неинтересно. Явно завидующий своему собрату, который может так легко беседовать с самой графиней Ришотелл, капитан Буллинг, Нашел возможность и сам поучаствовать в беседе. «Они говорят, что плавает говно. Моряки ходят», — с видом знатока заявил он. Капитан Нойм чуть не подавился куском сыра, а Пуля звонко рассмеялась. Этот туповатый вояка почему-то ей нравился. Да и вообще она заметила за собой, что спокойно и комфортно чувствует себя среди военных парней — И не только потому, что они ее любят и боготворят, а потому, что у них как-то все по-честному и открыто. Может, это от того, что вся их жизнь, на виду товарищей и командиров, Уля не знала. От конфуза, понявшего, что ляпнул не то, покрасневшего Булинга спасла Лолита, подошедшая в этот момент к столу. «Садись, перекуси с нами», — скомандовала Уля своей охраннице. Рассказывай, что там попало в наши руки. Лолита немного замешкалась, но потом села на ту же лавку, на которой сидели и капитаны напротив графини. Ну, про сыро вяленое мясо я вижу, вы уже знаете, улыбнулась она, не стесняясь, накладывая себе в одну из тарелок всего понемногу: и сыра, и овощей гриль, и кусок запеченной репы и обжаренные на костре свинины. Покушать Лолита любила. На расхваленное мясо от сааронцев посмотрела небрежно и брать не стала, потому что рассказ Нойма пропустила. Мёда целых пять двухвёдерных бочонков взяли, муки в коробах на шесть вазов, два ваза вяленой рыбы, мешков десять сушеных груш и яблок, два небольших мешка орехов, остальное овощи, в основном репы и лук. Очень много. Взяли бы больше, но вчера вечером барк уплыл к Ларосару. «Плавает!» — Уля хихикнула, хотела повторить мудрость от буллинга, но вовремя спохватилась. «Не гоже графине такими словами бросаться!» «Так вот привыкнет, забудется как-нибудь и ляпнет при гортензии или каре. Выслушивай потом!» Н «Ничего, это я так!» — посмотрела она на вновь залившегося краской кавалерийского офицера. «Продолжай!» «Да продолжать-то больше и нечего!» — жуя сказала охранница. «Соли много!» Ну и сами подводы с лошадьми. Еще около полусотни рабов и рабынь, и я точно не считала. Рабы хорошие, довольно сильные и молодые. Рабыни тоже молодые, но это тут, сами понимаете, их и для утех использовали. — С этим понятно, — кивнула Уля. — Что предлагаешь взять с собой, а что оставить? — Так все, надо брать, госпожа. Подвод много, — а если их не хватит, то на рабов нагрузим». Оля посмотрела на капитанов, ожидая услышать их мнение. Ноем выразил согласие кивком, а его товарищ, похоже, и не слышал последних слов. Видимо, переживал над тем, как он опростоволосился перед графиней. «Нам еще гостей встречать в Вейноге, напомнил себе и остальным Ноем. «Пойду, дам команду, чтобы грузились».